Я ведь тоже не сразу прозрел. Николай ничуть не был смущен. Путь к совершенству тернист и запутан. Пожалуйста, без демагогии. Славин умный человек, у него большие связи. Он знает, что нужно в данный момент. Правда, писатель средний, но у него имя. Его, если можно так сказать, сделали друзья-приятели. А их у него тьма, особенно в Москве. Он в редсоветах, комиссиях, член редколлегий журналов. Его все хвалят, прославляют. Недаром у него и фамилия — Славин. И нужно большое мужество, чтобы на него замахнуться. Так вот, старина, меня совесть замучила, что я славил Славина, и я решил написать книгу о Татаринове. Ведь Славин и наш Тимофей — враги. — Ну, прямо тайна мадридского двора, — покачал головой Вадим. «Не минит сия чаша и тебя», — сказал Николай. «Правда, есть у нас в организации такие, которые держатся подальше от всей этой мышиной возни, но таких мало. Им трудно печататься, о них совсем не пишут». «Но они-то пишут», — заметил Вадим. «Читатель раньше критиков разобрался, что к чему», — продолжал Ушков. «В потоке литературы безошибочно находит свежее, талантливое, И сколько, не подсовывая ему хваленных, захваленных, читатель выбирает настоящее, что волнует его, дает простор для размышлений. Ну, кажется, еще Марк Твен сказал, что существует лишь единственный критик, чье мнение ценно для писателя. Это читатель. — Ты меня обрадовал, что в этой огромной армии членов Союза писателей есть и настоящие литераторы, — вставил Казаков. — Где ты сейчас живешь? — перевел Николай разговор на другое. Он знал о разрыве приятеля с женой. — Есть в Ленинграде один замечательный человек, который ко мне хорошо относится уже тысячу лет, — ответил Вадим. — И зовут этого человека Василиса Прекрасная. Это просто замечательно, что такие люди существуют на белом свете. У тебя есть такой друг? — А, это на Лиговке, — вспомнил Лужков. «Разве она еще не на пенсии?» «Циник ты, Коля!» — с грустью заметил Вадим. «Я толкую о душевной красоте. Разве есть такая? Я думал, что литературная метафора». «Ты с Викой встречаешься?» — вдруг спросил Вадим. После того случая в Судаке они ни разу не затрагивали эту тему. Встретились через месяц, как старые приятели, Ушков уже давно ушел из издательства, он работал старшим научным сотрудником в институте, защитил кандидатскую диссертацию. Я все о тебе забываю спросить, чего ты тогда так неожиданно уехал из Судака? Помолчав, в свою очередь задал вопрос Ушков. Я просто подумал, что третий лишний. Но ты же знал, что мы с Викой старые друзья. Ну, а как бы ты представлял нашу жизнь втроем в Судаке? — Что, ревность взыграла? — усмехнулся Николай. — Я думал, ты достаточно хорошо знаешь Вику. — Выходит, мы с тобой пешки в ее руках? — Она в шахматы не играет, — улыбнулся Николай. — Я не люблю быть пешкой, — сказал Вадим. — Она очень переживала, что ты тогда так уехал. Это было похоже на бегство. — Так оно и было, — признался Вадим. «Иногда приятно быть пешкой в руках королевы. «Ты не ответил на мой вопрос. Встречаешься с Викой? Иногда, когда она позвонит...» «Кстати, спрашивала про тебя. Твоя Ирина ей все рассказала. Ну, как ты ее застукал в мастерской с художником. Ты его даже на дуэль не вызвал?» если винить в изменах только мужчин то нужно было у тебя коля потребовать сатисфакцию? ты же знаешь я ни при чем ну тогда и он этот художник ни при чем ведь очень верно сказано что толку убивать змею если она уже ужалила а все они стервы добродушно заметил николай но без них тоже скучно а мы кто Сбоку посмотрел на него Вадим. На русой бородке приятеля сверкали капли, коричневая замшевая шапочка с козырьком делала его бледное лицо продолговатым. — Это уже философия. — Так твой конек? Я вообще никого ни в чем не виню, — посерьёзнее, — сказал Ушков. — И себя тоже. — Я всегда виню во всем только себя, — признался Вадим. — В таком случае прости Ирину! — — посоветовал Николай. — Я себя не могу простить. — Вы развелись? — А какое это имеет значение? Ирина стала мне чужой. — Ну, какой прок, Николай, жить с женщиной, которую не любишь? — Ради чего? — Наверное, ради детей. — Ты думаешь, детям это нужно? — Я давно не люблю свою жену, но разводиться с ней не собираюсь. «Развестись, снова жениться и снова разочароваться? Зачем повторять единожды совершенную глупость? Есть же счастливые семьи!» «Напиши роман о такой счастливой семье». «Спаси любовь!» — улыбнулся сушков «Тебе памятник поставят?» «Может быть, и напишу когда-нибудь. Я свои собственные неприятности не собираюсь перекладывать на плечи всего человечества». — Красиво говоришь, — рассмеялся Николай, — и далеко замахиваешься. — Спаси любовь, — с грустью повторил Вадим. — Плохи же наши дела, если даже любовь, как и природа, нуждается в спасении. Утверждают же некоторые ученые, что человечество уже однажды, тысячелетия назад, достигло вершин цивилизации и... Разразилась всемирная катастрофа подхватил Николай, «Атлантида и прочее». Об этом писал Платон, и сказано в Библии. «Не идем ли мы снова к этому?» Религия и раньше предсказывала конец света. «Помнишь, как сказано у древних египтян или шумеров?» «Не помню», — отмахнулся Вадим, не дав приятелю уйти в исторические дебри. «Я оптимист и верю в победу человеческого разума на земле». — Раньше я не замечал за тобой тяги к выспренной фразе, — усмехнул Сушков. — В повести ты не употребляешь красивые слова. — Кто в повести? — вздохнул Казаков. — Где повесть, а где жизнь? — Глаз писателя! — рассмеялся Николай. — Истина, брат, всегда рождается в муках. Свежая мысль поддел его Вадим. Они дошли до Кировского моста. Поземка с тихим завыванием гнала на него шуршащий снег. Длинные хвосты ныряли в пролеты чугунного моста исчезали под ним. На Неве у берегов громоздились ледяные торосы, кое-где посередине чернели промоины. Здесь, на мосту, ветер озверел, швырял им в лица пригоршник колючего снега, старался сорвать шапки, раздувал полы, забирался в рукава. Кроме них никого на мосту не было, лишь впереди маячили, будто намотанные на автомобильные фары, крутящиеся желтые шары. На Марсовом поле тоже свободно гулял ветер. Памятник Сурову побелел до самой каски. Они дождались заснеженного трамвая, вошли в почти пустой вагон. Николай скоро вышел у цирка, а Вадим поехал дальше. Здесь, в центре, ветер потерял свою силу. В рассеянном свете фар лениво кружились снежинки, вагон подпрыгивал на стыках, что-то гулко бухало в днище, лязгало железо. Впереди, привалившись плечом к обледенелому окну, сидел мужчина без шапки и в черном полушубке. Он клевал носом. «Куда вам ехать?» — растолкав задремавшего пассажира, спросил Вадим. «А где стал озираться человек. Глаза его покраснели, нос тоже... «Это что за остановка? Ленинград или Поповка?» «Трамвай идет в парк», — сказал Вадим. «И мне в парк». «Ну, тогда до свидания», — сказал Казаков. «Рикошетов», — протянул руку пассажир. «За что я люблю этот мир, так это за то, что он не без добрых людей». «Мир велик, и люди в нем разные», — не сдержал улыбку Вадим. «Кто ты?» С пьяной подозрительностью уставился на него тот. «Я ведь не шумлю, тихо, мирно еду». «Человек», — сказал Вадим. Он вывел его на остановке у московского вокзала, прислонил к металлическому ограждению, а сам стал ловить такси. Машины с зелеными огоньками проносились, не останавливаясь. Рикошетов шмыгал носом, пеги и волосы на его голове топорщились, наверное, где-то шапку потерял». Наконец Волга с шашечками остановилась, и он помог забраться туда рикошетову. Если ты человек, то дай мне в долг трояк. Помаргивая, разглядывал Вадима новый знакомый. Чем же я рассчитаюсь с таксистом. Вадим протянул ему три рубля он и сам себе не мог бы объяснить почему все это делает а может в лице этого человека явно не лишенного чувства юмора было что то привлекательное располагающее за рикошетовым не пропадет приятель сказал тот рикошетов всегда долги возвращает волга умчалась а вадим стоял на остановке и улыбался ему тогда и в голову не пришло что его пути с этим человеком еще раз пересекутся В Нью-Йорке в ресторане фешенебельного отеля «Хилтон» выступали перед молодыми американскими солдатами известные кинозвезды, певцы, писатели. Парней отправляли на войну во Вьетнам и со свойственной Америке помпой и размахом давали им прощальный концерт. Пока в просторном холле на первом этаже, переполненном новобранцами в форме цвета хаки, звезды эстрады Боб Хоуп, Джон Уэйн, Фрэнк Синатра, Бинг Кросби исполняли свои номера. Возле входа в отель на колясках курсировали туда и сюда безногие инвалиды в вьетнамской войны с плакатами в руках Прохаживались вдовы и матери погибших в джунглях и болотах чужой далекой земли мужей и сыновей. Многие были в черном. У одной еще не старой женщины в руке белый плакат, на котором черными буквами написано «Мальчики, рвите, сжигайте воинские билеты! Во Вьетнаме недавно погибли два моих сына! Будь проклята, эта грязная война!» Плакат она укрепила на черном свернутом зонтике. Полисмены хмуро посматривали на демонстрантов, но пока никакого беспорядка не могли усмотреть. Игорь Найденов он теперь был Дугласом Корком, дежурил у входа. На нем джинсы в обтяжку и нейлоновая куртка. Под мышкой на хитроумном ремне подвешен автоматический пистолет. Курсанты спецшколы... Послано сюда негласно следить за демонстрантами, брать на заметку тех новобранцев, которые будут с ними якшаться, выискивать других подозрительных лиц. Война не популярна в США. Можно ожидать любых выходок». В Нью-Йорке снега нет, хотя сейчас середина марта, только в северных штатах свирепствуют невиданные метели. Здесь же светит яркое весеннее солнце, чисто вымытые окна небоскреба пускают в глаза яркие зайчики. По улицам лавиной двигаются разноцветные автомобили и почти все разных марок. Юркие малолитражки и широкие фешенебельные лимузины с гирляндами задних фонарей, движение транспорта напоминает конвульсии гигантского членистого металлического существа, которое то замирает на одном месте перед светоформе, то делает бросок вперед и снова, дрожа всеми членами, замирает. В Нью-Йорке, наверное, нет ни одного здания, на котором не было бы цветной затейливой рекламы. Здесь рекламируют все, начиная от губной помады и кончая каналами Марса, которые, оказывается, тоже можно купить, вступив в общество марсиан. Первое время новоиспеченный Дуглас Корк ходил по улицам Нью-Йорка с разинутым ртом. Реклама ошеломляла его. Будь у него куча долларов, он, наверное, только и делал бы, что бегал по магазинам и все покупал. Причем самые пустяковые товары, как, например, мыло «Пальмалев» или зубную пасту, на красочных плакатах и по телевидению рекламируют их известные на весь мир артисты, певцы, кинозвёзды. Юл Бриннер из великолепной семерки в форме шерифа назойливо сует с экрана в нос фотоаппарат, популярный в то время писатель Фредерик Форсетт, В сверкающем кожаном пальто предлагает охотничье ружье. Кинодивы с красивыми чувственными ртами алчно жуют резинку и сосут леденцы, демонстрируют, будто сотканные из паутины купальники, которые почти ничего не закрывают от нескромных глаз». Американский имидж ⁇ это впечатление, которое предписывается рекламой данному товару. Целиком и полностью захватил Корка. Он просмотрел все фильмы ужасов Альфреда Хичкока, боевики с участием самых популярных киноартистов Америки Стива Маккуина, Марлона Брандо, Пола Ньюмана, Чарльза Бронсона. Как и многие курсанты спецшколы, хотел походить на секретного агента. 007 Джеймса Бонда. Его уже многому научили в школе, где властвовал и поощрялся культ жестокости и силы. Несколько раз Дуглас Корк был на концертах Элвиса Пресли, с удивлением наблюдал, как в зрительном зале с ума сходят поклонники и поклонницы знаменитого короля рок-н-ролла. У него в Москве были магнитофонные записи Пресли, Но оказывается, одно дело слушать магнитофон, а другое — видеть его выступление собственными глазами. Молодежь приходила в экстаз, парни ломали стулья. Становясь друг другу на плечи, хватались руками за люстры, раскачивались и прыгали на головы зрителям. Девушки визжали, будто их режут, вцеплялись друг другу в волосы а виновник всего этого скандала тайком убегал со сцены, чтобы его на куски не разорвали восторженные почитатели. Он иногда даже одевался в лохмотье, зная, что любой в зале может вырвать в качестве сувенира клок его одежды. Корк тоже заражался общим возбуждением, но не до такой степени. Его размышление прервал капитан Фред Николс. Он шепнул, что надо быть на стороже, и показал глазами на группу подростков, которые явно что-то замышляли. Бросали беспокойные взгляды на вход в отель, озирались на полицейских, куривших возле своих широких машин с мигалками. Дуглас кивнул и вместе с двумя другими курсантами подошел поближе к подросткам. Когда двери распахнулись и из зала повалили наружу солдат и офицер, мальчишки быстро расстелили на асфальте звездно-полосатый американский флаг, но поджечь не успели. Дуглас ребром ладони ударил по горлу парнишку с бутылкой горючки и зажигалкой, тот, вскрикнув, упал. Другой курсант свалил еще пару юнцов, третий поспешно поднял с земли флаг куда деть его он не знал, и обернул вокруг своей руки. Кровь шла из носа и у высокого парня. Он прижимал к лицу испачканный платок и злобно смотрел на курсанта. Взвыла сирена, несколько высоких полицейских с резиновыми дубинками бросились к подросткам, большая часть их убежала, троих полицейские успели схватить и, завернув руки за спину, увели к синему форду. — Окей. — похлопал Дугласа по плечу, улыбающийся капитан Николс. — Ловко ты уложил этого подонка. — А знал, они что-то замышляют. Воспользовавшись хорошим настроением начальника, Корк попросил отпустить его до отбоя, пошататься по Бродвею, сходить в кино. Он сказал, что хочет еще раз посмотреть фильм «Зеленые береты». Знал, что капитану это понравится. В «Зеленых беретах» Прославляли насилие и жестокость американских парней во Вьетнаме. — Скажи уж прямо, захотелось к девочкам на Бродвей? — улыбнулся капитан. — Гляди, не подцепи какой нибудь заразу. Справься у портье, что за девица. Дуглас с ухмылкой похлопал себя по нагрудному карману рубашки. Там лежал пакетик разрекламированных презервативов. — В 24.00, чтобы был в казарме, — предупредил капитан. — Окей, Фрэнк, — кивнул Дуглас. Когда они были на деле в Гражданском, капитан разрешал называть себя по имени. Побродив по Золотому берегу, так здесь называют вторую и третью авеню 50-й и 60-й улиц, где расположены самые известные кинотеатры, Дуглас Корк отправился на бульвар Грез. это в районе Дафни-сквера и Бродвея. Тут в менее шикарных кинозалах демонстрировались развлекательные и порнографические фильмы. Реклама останавливала, выставляя на показ прелестей киногероинь, звала, уговаривала, тащила за рукав в кинозалы. Но Дугласу уже было не так легко уговорить. Он не первый месяц в Штатах. Пока еще говорил по-английски с сильным акцентом, но надеялся, что скоро это пройдет. Учителей тут хватало. Теперь он американский подданный, принес торжественную присягу звёздно-полосатому флагу дяди Сэма, несколько раз он встречал русских туристов, долго шел позади, прислушиваясь к знакомой речи, но ни разу не признался, что он русский. И потом был уверен, что за ним наблюдают. Школа, в которую он попал, готовила специалистов-международников. Может, название было и не совсем точным, но звучало весьма солидно – Специалисты-международники разных национальностей изучали военное подрывное шпионское дело. Прежде чем попасть в Нью-Йорк, Дуглас Корк побывал в Международной полицейской академии в Вашингтоне, в школе ЦРУ при пограничной академии в штате Техас, а теперь заканчивал обучение в спецшколе. Здесь редко произносили слово «террорист», Но все курсанты понимали, что под вывеской специалистов-международников их готовят к террористическим операциям в разных странах мира. В спецшколе обучались люди разных национальностей и разного возраста. Дуглас был в своей группе еще не самым старшим. Угрюмому чеху Полуку недавно стукнуло 50 лет. Полук знал пять иностранных языков, в том числе и русский, В Нью-Йорке он прожил два года и вот завербовался сюда. Почему он оказался в Америке, Дуглас не знал. В школе не принято было откровенничать друг с другом. Вот о драках с неграми, о девочках, выпивке тут любили поговорить. Дуглас одно время сблизился с кубинцем Родригесом, но тот вскоре неожиданно исчез. А спрашивать, куда он делся, было не принято. Скорее всего, был заброшен на Кубу. Почувствовав, что проголодался, Дуглас вошел в маленькое кафе, съел горячие сардельки с отварным картофелем, посыпанным укропом, выпил бутылку Кока-Колы. Спиртное в одиночных отлучках не рекомендовалось употреблять. Он знал, что когда вернется в казарму, капитан Николс обязательно принюхается к нему. Из кафе Дуглас направился в маленький кинозал на 42-й улице, Но порнофильм не досмотрел до конца. А все они на один манер, и уже не было чувства новизны. Пошел в другой кинотеатр, где демонстрировалась лента о чемпионах карате и конфу. В школе они тоже занимались карате и дзюдо, но так виртуозно работать, как азиатские чемпионы на экране, не мог и их тренер китаец. На 79-й улице жила одна знакомая мулатка — Но времени уже оставалось в обрез, и Дуглас направился через парк к станции метрополитена. В столичных парках обычно пустынно. Деревья еще не выбросили зеленую листву, но почки уже набухли на корявых почерневших ветвях. На двух скамейках друг против друга в странной позе сидели два парня. Положив руки на колени, они смотрели вверх, хотя кроме вершин деревьев ничего там не могли увидеть, Они даже не повернули головы, когда мимо прошел Дуглас, а он, насвистывая мотивчик, изображал из себя крепко подвыпившего, шатался и царапал подошвами землю. Уже стемнело. С улицы огибающий парк доносился глухой шум машин, треск электрических разрядов, по-видимому, где-то вышла из строя неоновая реклама. Над головой чуть заметно мигали звезды, к ночи стало прохладно, Впереди из-за деревьев на фасаде невысокого здания виднелся гигантский неоновый ковбой в сомбреро с кольтом в длинной кобуре на боку. Он поднимал и опускал ноги в высоких с бахромой сапогах, доставал из кармана пачку сигарет и закуривал, пуская дым из ноздрей. Лихой ковбой рекламировал сигареты, а вот какой марки издали не разглядеть». И тут Дуглас услышал быстрые шаги позади. Два высоких парня, что сидели на скамейках, шли за ним. Дуглас улыбнулся, незаметным движением спустил вниз молнию куртки. Ну, теперь, может, клюнут. Негры это или мексиканцы в темноте трудно было определить. В столь поздний час обыватели предпочитают сидеть дома у телевизора. Ночь — время преступников и грабителей. Подставлять им спину не было смысла, и Дуглас, чуть отступив в сторону, мгновенно повернулся к ним лицом, вроде бы чернокожие. Они были в сильно потертых джинсах и темных с белыми полосами на рукавах куртках, оба держали правую руку в кармане. — Выкладывай, парень, наличные, — грубо сказал один из них. В темноте невозможно было отличить их друг от друга. В двух шагах от него неподвижно стояли будто две скульптуры, сошедшие с постамента. Глаз на их рожах он не смог разглядеть, зато белки блестели. «Не забудь про часы и перстень», — прибавил второй, заходя сзади. Дальше все произошло, как и предполагал Дуглас. Он ударил носком ботинка в пах стоявшего перед ним парня, тот сломался пополам, скрипя зубами от дикой боли, выплюнул ругательство... Ударив грабителя, Дуглас отскочил в сторону кустов и развернулся, но на какую-то долю секунды, видно, опоздал. Второй грабитель уже опускал руку с длинным узким ножом. Отшатнувшись, Дуглас привычно выбросил вперед ладонь, жгучая боль, легкий позыв на рвоту и лютая злоба. Пронзили его Краем глаза он увидел, что первый медленно разгибается, на темном лице его неестественно блестели огромные белки глаз, ладонь в темноте почернела от крови, Дуглас мгновенно выхватил из кобуры пистолет и в упор выстрелил в замахнувшегося на него парня. Второй грабитель метнулся было к голым кустам, но выстрел швырнул его головой на пустую скамейку, он задрыгал ногами и захрипел. Дуглас спрятал пистолет, достал из кармана носовой платок и крепко стянул ладонь. Перешагнув через лежавшего со скаленным ртом и выпученными глазами человека, прямо через кусты по жухлой траве зашагал к ближайшей улице. Курсанты до изнеможения тренировались в школе, отрабатывая друг на друге различные приемы рукопашного боя, Но одно дело защищаться и нападать на спортивной площадке, а другое — столкнуться с настоящим противником при самых неожиданных обстоятельствах. В кино американские полицейские куда энергичнее действовали, чем на самом деле. Там они поминутно рисковали жизнью, преследуя шайку бандитов, а в действительности были медлительны и неповоротливы, не лезли на рожон, избегали опасных ситуаций. Вот облава на проституток совершали охотно. Тут не было никакого риска. Зато можно любую волю полапать. Неприятно было лишь одно — ранение в руку. Зря он дал одному зайти сзади. Нужно было сразу уложить редком. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. В казарму он успел к сроку, доложил капитану Николсу о случившемся... — Два черномазых трупа? — удивился он. — А ты знаешь, Корк, когда негр подыхает, его черная рожа становится голубоватой, а толстые вывернутые губы серыми, как пепел. Не разглядел в темноте, усмехнулся Дуглас. — А полиция? Я не стал ее дожидаться, капитан. — Ох уж наша полиция! Что бы они без нас делали, а, Корк? Я думаю, они до утра и не пошевелятся, капитан. — Окей. — Хромай, парень, в медпункт на перевязку, — ворчливо сказал Николс. — В следующий раз не подставляйся. Учишь вас, учишь. Он прекрасно знал про эти штучки курсантов и не осуждал их. Он-то отлично знал, что предстоит после окончания школы этим парням. Так что пусть себе на здоровье практикуются. Часть третья. Твое место. Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие дни. Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни. Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно любил, когда не был еще человеком, но когда уже Богом я был. Константин Бальмонт